А роман возвращения филетонная деятельность принесли мне некоторую известность. Обычно это выражается в частых телефонных звонках и в читательских письмах. Нравилось ли это АА? С одной стороны, да, подарил мне папку для читательских писем с надписью Хвалу и клевету приёмли равнодушно и не оспаривай глупца. К тому, что я пишу, относился с вниманием чрезвычайным, держал мои корректуры, читал рымкописи. На полях я находила такие записи. Филе есть, жаркова пока не получилось. Или как? Самое главное в искусстве как? Это помню. А с другой стороны, его беспокоило, что похвалы вскружат мне голову, что я возомню о себе, был поэтому к писанию моим строг, как никто другой. И время от времени осаживал меня насмешками. Не ленился сочинять маленькие фельетоны, где высмеивал и моё стремление жёстко распределять весь день по часам: спорт, работа, обед, отдых, вечерние занятия французским и тому подобное, и мою вспыльчивость. И вот в 73 году он преподносит мне маленький опус: Дневник писательницы Н. И. Ильиной. День первый. С утра выругала АА, за что, не помню, писала о своих родственниках, за обедом опять ругала АА и опять за то же АА, за что, не помню, спала, унеся телефон в клозет и так далее. День второй. Утром ходила в бассейн. Вернувшись, не велела АА входить ко мне, не до него. Продолжала писать о родственниках. За обедом заявила АА, что он выводит меня из себя. Спала, унеся телефон в сортир. День третий. Прыгала в спортзале, вернувшись и увидев А.А. о работающем и заругала его. Писала, спала, направив телефон в нужник. На четвертый день я уже отправляю телефон в отхожее место. Финал такой. Ходила гулять, поругалась со всеми. Разумеется, никакие нужники. Я телефон не направляла. Ложась отдохнуть, я прятала аппарат в ванную комнату и накрывала халатом, чтобы не слышать звонков. Описала я в то время и в самом деле о родственниках главы из будущих книг судьбы и дороги. Ну, а что касается о некоторой моей популярности, они этого не любят, говорила Ахматова, имея в виду представителей мужского пола. В архиве АА нахожу такую шутливую страничку, написанную в 1974 году, и мной прежде не читаную. Материалы к мемуарам об Н и Ильиной. Вначале, когда НИ была бездомной студенткой-репатрианткой, меня пленяли её скромность и милое обхождение. Но потом, когда она оперилась, добилась, приобрела имя, квартиру, автомобиль, куда девались милая непринуждённость, наивная вера во всё хорошее? Она стала хозяйкой, всемогущей властительницей тех, кто её окружает и кто готов оказать ей любую гуманитарную помощь. а человек не без способностей, и подававший раньше надежды, ставший ее сожителем по квартире, потерял, должно быть, свое довольно еще симпатичное лицо и превратился в то, что французу удачно назвали ее муж». Эта игра в ее мужа началась, помнится, с нашей первой совместной поездки в писательский дом творчества. А А с его скрупулезностью непременно сам проверял и путевки, и билеты, как пароходные, так и железнодорожные, эти он рассматривал на свет. «Кладу перед ним наши путевки в Малеевку, знаю, он будет их читать и перечитывать». Правильно ли там указаны даты и всё прочее? Ждать, пока он это проверит, не собираюсь. Иду к себе, и в спину мне раздаётся смех. Смех несколько сделанный, смех мефистофельский. Но слава богу, наконец мне объяснили, кто я есть. Полюбуйся. Она Пучёвке против фамилии Реформатский стояла, муж писательницы. Отсюда и пошла эта игра в её мужа. Игры любил и не жалел на них времени. На внутренней стороне двери уборной висела у нас стенгазета под названием «Унитаз» с шутливыми стихами и рисунками, смешными и вполне пристойными. У нас часто бывала моя мать, а реформатский хорошо знал, что при ком можно, а чего нельзя. Но летом 64-го года я ждала в гости сестру и младшую племянницу из Франции и убедила А.А. стенгазету убрать. «Все-таки француза», — говорила я, — «к тому же девочке только 11 лет». Когда я училась водить автомобиль, а Аа украсил все двери квартиры знаками дорожного движения. На моей двери знак "Внимание, опасность", на его так называемый кирпич, означающий "Въезд воспрещён". А у что было на дверях кухни, ванной, уборной, забыло. Вот на это он вечно, экономивший бумагу, бумаги не жалел. Досуга своего тоже. Карпел весь вечер, работая цветными карандашами, а затем, узнав, что кнопок в доме нет, достал молоток, гвозди и все это прибивал, портя двери. Что-то пытался прибить и на кухонный буфет, прекрасный финский буфет, крашенный белой эмалевой краской, уже пристраивал гвоздь, уже замахивался молотком, но мне удалось это вовремя пресечь. С поразительной свободой, чтобы не сказать с небрежностью, обращался этот человек не только с вещами, им он вообще значения не придавал, но и с книгами. Лесков, Тургенев, Чехов, Толстой, Достоевский, Пассан, Мириме. Короче говоря, все собрания сочинений в нашем доме имеющиеся испичерены и подчёркиваниями и заметками на полях. Иногда карандашными, а бывало, этот ведливый читатель работал шариковой ручкой. Не попался под руку карандаш, берём ручку. А то, что следы, оставленные пером, как известно, не вырубишь топором, Реформатского не заботило. Ему важно было запечатлеть мысль, возникшую при чтении, иногда поспорить с автором, иногда восхититься им. Без карандаша в руке он вообще читать не любил. "Имей в виду, кричала я, это не наша книга, осторожней с ней". Вздыхал, откладывал карандаш. Однажды, когда у меня гостила племянница Вероника, мы с ней и с АА были в гостях у близкого нашего друга, Жарковой, живущей в нашем доме, но в другом подъезде. За ужином почему-то разговор зашёл о преступности. Каждый старался перещеголять другого страшными рассказами, лишь АА помалкивал и, извинившись, ушёл раньше других. Ему ещё поработать нужно. В глухую зимнюю ночь мы с Вероникой вернулись домой, поднялись на наш этаж, открыли дверь лифта, шагнули и вскрикнули. На лестничной площадке лежал человек. Лица не видно, на лицо надвинута кепка, кошное, поднятый воротник пальто, вытянутые ноги в чёрных ботинках. Чрезвычайно знакомые ботинки, да и кепка знакома, да и пальто. Это лишь в первую минуту от неожиданности могло показаться лежит человек, а лежало чучело, кое-как слепленное из скрученных одеял в детях в пальто, двухпалогов в брюках, а вместо головы мяч. И мы с Вероникой уже смеялись, подбирая вещи смехом впрочем нервным. "А ну, можно ли так пугать?" И я уже сердилась. Как это похоже на дядю Сашу разбросать по пыльной лестничной площадке свою одежду. Ничем он не дорожит. Штаны, между прочим, новые, пальто почти новое. Дверь в кабинет закрыта. Врываюсь Онивинно спит на своём диване, слегка похрапывая. Зажигаю свет. А что? Разыгрывается внезапное насильственное пробуждение. А что случилось? Послушай, ну как ты мог? А оставьте меня, я сплю. Не признался и позже, делая вид, что не понимает, о чём речь. Моя сестра, приехавшая в Москву с группой туристов, хочет привести ко мне в гости двух своих приятельниц-францужанок. Конечно, пожалуйста, очень рада, но знаю, аа, рад не будет. Чужие люди, чужой язык, да и вообще мы некогда, имею в виду подготовительную работу. От тебя ничего не потребуется. Выйдешь в переднюю, поцелуешь дамам в ручки, скажешь что-нибудь приветственное и уйдёшь к себе. Потом выйдешь проститься, поужинать успеешь до их прихода. Они придут не раньше 8. Были у Реформасского две любимые фразы, которые он поочерёдно бормотал в подобных случаях: "Я на всё согласная" или "Для бедной Тани были все жребии равны". Да мы пришли, им помогли снять пальто, поцеловали ручки, сказали какие-то вежливые фразы и удалились. Месье должен работать, объясняю я. Из кабинета в подтверждение этих слов раздаётся стук машинки. Идём на кухню, лёгкий ужин, затем чай. Приём проходит в тёплой и дружественной обстановке. Я сижу спиной к двери и вдруг вижу, мои дамы замолкают, улыбаются и смотрят поверх моей головы. В дверях реформатские туфли домашние мягкие. Шагов было не слышно. "Почему у тебя такое испуганное лицо?" спрашивает сестра по-русски. "Разве?" неискренне удивляюсь я. "А ну зачем он явился? Что он ещё собирается выкинуть?" "Мидам" О любезно произносит. А, а в вашем прекрасном языке есть глагол, который меня давно смущает. Так и есть, что-то в этом роде я и ждала. У упомянутый глагол имеет два значения. Одно из них неприличное, это реформатскому прекрасно известно. Об этом глаголе толковал со своими учениками. Он попросту хочет поставить дам в неловкое положение. А главное, а главное меня помучить. Дамы оказались на высоте. Одна из них спокойно и серьёзно разъяснила оба значения глагола. Реформатский слушал почтительно наклонив голову, в сведу ученика, а затем рассыпался в благодарностях. "О, боже мой, как я его ведь минуты не ненавидела", удалился. Дверь в кабинет закрывается, вновь слышен звук машинки. Сидим некоторое время в моей комнате, а затем дамы собираются уходить. Посидите ещё, восклицаю я, стараясь не выдать своей радости. Уходит ты, быть может, всё ещё кончится благополучно. Сестра делает шаг в сторону кабинета. Проститься с а-а не нужно, говорю я. Он работает, не будем его отрывать. А, не будем, соглашаются француженки, вежливо понижая голос из уважения к занятиям месье. Ушли, закрываю за ними входную дверь, ну, пронесло, посуду вымою потом, а сейчас хочется спокойно посидеть, отдохнуть от пережитого. Сижу у себя, курю, машинка за стеной примолкла, и теперь мне уже все равно. Слышу, распахивается дверь кабинета. В эту минуту на пороге моей комнаты появляется Реформацкий, он босс и облачен лишь в черные сатиновые трусы. «А где твоя дама? Мне надо было еще кое-чем их спросить». Этот спектакль разыгрывается уже только для меня. Конечно же, он слышал, что дома ушли. В таком виде не появился бы. Его и отругать надо, а я хохочу. Это не педагогично. Он именно и хотел заставить меня смеяться. Смехом я его как бы награждаю за его проделки. Но ничего не могу с собой поделать. Хохачу до слёз. А он стоит на пороге в позе Льва Толстого, кисти рук за поясом, за резинкой трусов. Старается сохранить на лице выражение удивления, разочарования, дескать, возник вопрос, а ответить некому, ушли, но глаза веселые. И видно, что с собой доволен чрезвычайно. Я сквозь смех. «Не валяй, дурака, ты прекрасно знал, что их тут нет, ты слышал». «Откуда я мог слышать? Я на машинке стучал». «Так никогда и не признался». Как часто он раздражал меня своими выходками, чудачествами, небрежностью в одежде. Утром дала ему чистую рубашку, а на ней уже пятно. Кофе, хуже, томатный соус. Переодеться не заставишь, кое-как замываю на нём пятно, на вид уже менее отвратительно побледнело, расползлось, но оно есть. А реформатскому наплевать, будет жить в этой рубашке до вечера, терзая меня своим видом. И происходит это в каком-нибудь доме творчества, среди людей посторонних, которые его и меня за это пятно осудят. Как мне иногда хотелось его пригладить, обтесать, сделать более обычным, более похожим на других, гулять с ним чистеньким от ужинам по дорожкам парка, как гуляют другие отдыхающие. А я прекрасно сознавала идиотизм этих мечтаний, ругала себя мещанкой, но было такое было, что ж скрывать. А бывало ли у меня желание отречься от реформатского сделал вид, что я его не знаю. И это случалось. Конец июля 63 года, Ленинград. Приехали сюда на автомобиле, 3 дня прожили в Европейской гостинице. Сегодня собираемся в Таллин. В гостинице Оживление предстоит международная конференция писателей, съезжаются делегаты, они стоят группами в холле, стоят у подъезда, в среди них у меня есть знакомая. Нашу машину я поставила против подъезда, перпендикулярно к фасаду отеля. Задние колёса упираются в противоположный тротуар. С большим трудом умолила реформатского не таскать вещи в машину самому, а воспользоваться услугами швейцара с его тележкой. Погрузились, но Аа хватился своего мунштука, вечно терял мунштуки, надвернуться в номер и поискать. Небо хмурится, плащ не уложен, а не наготове, а Аа забыл сунуть плащ в машину, идёт в гостиницу с плащом на руке, кричу: "Слята, оставь плащ!" Они слышат и детскую сgruпу подъезда, сквозь громкий говор, смех, восклицания: "Жду, стою у машины", небрежно прислонившись к ней плечом. А вон ещё кто-то из знакомых писателей увидел меня, приветственно помахивает рукой, помахиваю и я. Кажется, я хорошо выгляжу около моей голубой Волги, и одета недурно. Дама путешествую в собственном автомобиле, кажется картинкой, не лишённой элегантности. А куда он, между прочим, так надолго исчез? Кто-то выходит из скручающихся дверей отеля. Группа расступается. Это идёт АА, глядя прямо на меня, высинув вперёд правую руку, что в ней я ещё не вижу. И укоризненно качает головой. Он в плаще, видимо, боялся забыть его в номере, оно зачем-то застегнул его до да ещё криво. Верхняя пуговица в средней петле, а в руке В руке у него манерка, охотничья фляжка, железная с вмятинами, когда-то крашеная в коричневый цвет, но краска наполовину облезла. Жуткого вида фляжка, мне давно хотелось от нее отделаться. Нарочно оставил ее в номере, он бы до Таллина не хватился, а там уж поздно, не обратно же ехать. А я бы сделала вид, что чрезвычайно огорчена. Нашел ли он же свой мундштук, не помню, а вот фляжку нашел, это очень помню». Да и как забыть? Как забыть эту фигуру в перекошенном плаще, торжественно на вытянутой руке несущую, как факел, эту позорного вида фляжку? А мне кажется, что делегаты Международной конференции, замолкнув, смотрят на него, переводя недоуменные взгляды на меня, но, может быть, мне это только кажется, я тут же исчезаю в автомобиле. Двух-трех секунд хватило, чтобы вобрать в себя эту картину, ужаснуться и спрятаться». Я не знаю этого человека, я не имею к нему никакого отношения. Но человек усаживается со мной рядом, едва он захлопнул дверцу, я трогаюсь с места, скорее уехать, скорее, скорее. Упрёки. Ты сказал, что фляжка уложена, а тебе, значит, верить нельзя, самому всё надо проверять. что-то в ров ответ. К счастью, внимание скоро отвлекается на дорогу. Я ориентируюсь плохо. Лоцман, он в перчаточном ящике, полно карт и справочников там. А сейчас представить самое трудное выехать из города на нужное нам шоссе. Фалешку, однако, не просил, попрекал меня ею позже. Злопамятин. Зачем она была нужна ему? Почему он вечно таскал её с собой? Неизвестно. Равнодушный к вещам вообще, к некоторым он питал пристрастия, чаще всего к старым и уродливым, к такой вот фляжке, к чугунной дедовской пепельнице в виде лаптя, к стаканчику для бритья из неизвестного металла. Когда-то мы ходили с ним в концерты, в театры, на выставки, изредка в кино. В своем дневнике А.А. писал, «Каждое искусство имеет свою знаковую систему в смысле знаков, диакритик». Без материальных дат информация невозможна. Примечание диакритики – дополнительные знаки в алфавитах некоторых языков, указывающие на передачу буквой иного звучания. В русском языке, например, две точки над «е», «йо» и знак «и» и краткое. Конец примечания. Эти знаки диакритические разниствуют от искусства к искусству и обязательно базируются на каком-то из пяти чувств. Разумеется, в основе шестое чувство, связанное с пониманием. Так что же такое кино? Прежде всего, это изображение, рассчитанное зрительное восприятие. Отсюда следствие, слово не нужно для кино. Это не его забота. Музыка может быть только чуть-чуть, чтобы не переключать зрительное в слуховое внимание. В кино информация должна быть передана зрительно и в движении, в отличие от иных искусств с другим каналом восприятия и в отличие от фотографии, принципиально статичной. Вмешательство иных каналов должно быть максимально ограничено. Кино это кино, а не литература и не фотография. У кино свои каналы, возможности и обязанности. Он не любил фильмов, где было мало движения, и совершенно не выносил таких, где действие происходило в четырёх стенах и персонажи много говорили. Французский фильм "Мари Октябрь" мне показавшийся очень интересным, а А смотрел со скукой, а затем и вовсе заснул, даже в храпнул слегка. Я толкнула его в плечо, он открыл глаза и сказал: "Ну зачем ты меня сюда привела?" А потом много лет с нежностью вспоминал фильм "Случайно увиденное нами в Уфе", где пароход стоял весь день, а город мы уже смотрели. В моей памяти от этого фильма, кажется, американского, остались сплошные скачущие лошади. А а помнил и любил старый художественный театр, старый малый, старый Вахтанговский, но в старых там игравших актёров становилось всё меньше, новых же реформатскому нравились редко. Он любил Булгакова, его прозу, его драматургию и согласился пойти со мной в один из московских театров на постановку Бега. После этого он от посещения драматических театров отказался наотрез. А в начале 70-х годов, когда он уже ходил с палкой, был в последний раз в Большом, слушал оперу, какую не помню. Все эти выходы в свет встали ему не под силу. А вот тогда я купила телевизор. Вечерами мы уже никуда не ходили вместе, каждый сидел в своей комнате, занимался своим делом и изредка смотрели телевизор. Мне хотелось разнообразия, хотелось развлечений, убегала в театр, в кино, в гости, он меня не удерживал, но каждый раз пел: "А опять я как прежде один". И каждый раз спрашивал: "Когда прикажешь ждать?" Я называла приблизительный час и стремилась его соблюсти. А если это не удавалось, звонила по телефону, что опаздываю. "Ты и ложишь, не жди меня", добавляла я, стремясь отвоевать себе немного свободы, чтобы не сидеть в гостях как на иголках, постоянно поглядывая на часы. Вот уж стрелка приближается, надо бежать. Пусть тут весело, пусть меня удерживают, надо бежать. Ведь я знала, что, не дождавшись меня, спать он не ляжет. Сидит, на часы смотрит и скоро начнет беспокоиться, воображая разные кошмары. Убили, зарезали, под машину попало. Как странно мне было в первые годы после его кончины не торопиться, на часы не глядеть. Никто обо мне не беспокоится, никто меня не ждет. Свобода. Но не всякая свобода хороша, оказывается. Это угнетало меня, и я долго не могла к ней привыкнуть. Запись из его дневника. Вчера Ни вернулась поздно и ругала фильм. Я радовался сему. Радовался. Оставили его одного и побежали развлекаться. Ан не получилось. Лучше бы дома сидела, читала бы что-нибудь полезное. Он ревновал меня к чужим влияниям, к впечатлениям, получаемым без него. Да я уже не та бездомная студентка, для которой он был единственным светом в окошке. И он не тот, стар, немчен, часто мрачен. Ему было приятно, когда я, овернувшись, откуда-нибудь говорила: "Ты прав, лучше бы я дома осталась. С тобой мне интереснее, чем с кем-нибудь". Я не утешала, не льстила, я говорила правду. По сравнению с ним люди милые и не глупые и мне симпатичные казались за редкими исключениями пресными. Не хватает соли, не хватает перца, а главное, не хватает глубины. А я говорила ему это. Он делал вид, что не верил. И всё-таки, думаю, верил. Он знал меня. Он всё про меня знал. А вот уже не стало видно первых этажей дома напротив, они закрыты густой листвою ясеней, клёнов, берёз и лип. Все оттенки зелёного цвета, чудесное зрелище, радующее глаз. Дом, на который я смотрю, скоро 30 лет, и из окна дома, где я живу, скоро 30 лет. А вот нашего двора из своих окон я не вижу. Как же он был некрасив, когда мы переезжали. Хотя деревья и тогда в нём были, но не полностью убран строительный мусор, не разбит ещё сад, и не было забора со стороны второй аэропортовской. Откуда-то и явились грузовики и фургоны с мебелью. А сейчас у нас прекрасный сад, отделённый низенькой оградой от асфальтовой дорожки двора. Чудесный сад с молодыми и очень старыми деревьями, кустами сирении, клумбами. Особенно нам приลิстен один из уголков с берёзками, весело разросшейся травой. Летом, в конце 50-х, туда выносили раскладушку, и там часами лежала одна из обитательниц нашего дома, начавшая поправляться после тяжёлой болезни. Такой тяжёлой, что никто не верил, что эта женщина выживет. Но она выжила и сейчас стара, как мы все. Кто тогда бодро, молодо, счастливо, покинув коммунальные квартиры и снимаемые комнаты, вселялся в этот дом. Я иду по асфальтовой дорожке, мимо двора, мимо старых дубов, лип, ясени, молодых берез, мимо кустов, клумб и скамеек, летом на них всегда кто-то сидит, поминутно здороваюсь, ибо все меня знают, и я знаю всех. А на скольких уж нет, скольких нет, и как изменились те, кто еще есть, по их лицам, по их походкам, я ощущаю всю жестокость бегущего времени». Кто ослепнет, кто оглохнет, кто захромает, кто располнеет, кто высохнет, все уж не те, все не то. Прихрамываю я. Ах, где мой быстрый легкий шаг? Однако те же в себя надежды, что я изменилась меньше, чем другие. О себе всегда так хочется думать. Но кто стал совершенно неузнаваем, это дети. Те двух-, трех- и четырехлетние, которые играли тогда в песке под присмотром давно скончавшихся бабушек. тот малютка Никита, которого я однажды чуть не задавила, разворачивая автомобиль. Мы ж сказнув от бабушки, он полз по асфальтовой дорожке, мне его не было видно. Господи бож, какое счастье, что кто-то успел заметить. И ужас был предотвращён. Но забыть это, забыть предостерегающий вопль, всё то, что в эти секунды пронеслось в моём воображении, такого не забудешь. Этот Никит теперь значительно выше меня ростом, и женат уже по второму разу. А младенцы, которых тогда возили в колясках, сейчас возят в колясках собственных детей. Дом, в котором я живу, дом, где я впервые смогла сказать: "Я у себя". И дом этот стоит на родной земле. Как же мне не любить его? Первое в моей жизни прочное пристанище и последнее, надеюсь. Хочу верить, что последнее. Я иду по нашему двору, мимо площадки, где играют дети. Племя и в самом деле незнакомая, ведь я многих не знаю. Я иду и мысленно говорю им всем. Слова Александра Александровича. Люди 21 века. Будьте вы хоть в чем-то счастливы.